решил он. Исаака он нашел за кучей дров, неподалеку от стога сена. Жан молча сел рядом с ним. «Как же она меня ненавидит!» — прошептал Исаак. «Но ведь ты с самого начала так обращался с ней. Неужели забыл?» Жан выдернул травинку из стога сена. «У меня было много времени на размышления. Теперь я ко многому отношусь иначе». Но кое-что не изменилось. Жан посмотрел на него вопросительно. «Честно говоря, я каким был, таким и остался», сказал Исаак и ухмыльнулся. «Ты должен меня понять. Я не знаю, смогу ли смотреть на то, как она вами помыкает. Я даже не знаю, смогу ли что-то делать, такой, кем я стал...» Он поднял левую руку. «С ней в одной мастерской». Я же не слепой и не глухой. Я знаю, что о кузнице хорошо отзываются. Значит, что-то она умеет И все же я не знаю, смогу ли смириться с тем, что она кует лучше, чем я. Если бы у меня была рука, она бы не могла со мной тягаться. В голосе Исаака звучало отчаяние. — Ты ошибаешься, Исаак, — задиристо сказал Жан. — В каком смысле? — Исаак! Я видел, как ты умеешь ковать. Ты хороший кузнец, но она не просто хороший кузнец. Она кузнец от Бога. Я уверен, что кузнецов в Англии и Нормандии, равных ей, можно сосчитать по пальцам. Если бы она была мужчиной, она бы давно прославилась. И не только в Восточной Англии, но и во всем королевстве. И за его пределами, поверь мне, я не могу. «Со стоном, — сказал Исаак, — это так несправедливо!» «Что же тут несправедливого?» Жан удивленно посмотрел на Исаака. «А ты что, думаешь, это справедливо, если Господь наделяет женщину, и к тому же красивую женщину талантом, который вознес бы мужчину на вершину славы? Неужели справедливо то, что Господь отобрал у меня руку? Возможно, Господь хотел усмирить твою гордыню» чтобы ты понял, это он решает, кому дать свое благословение. Он, а не мы, люди. Ты только посмотри, как она кует, как она работает. Ты не сможешь ею не любоваться. Возможно, когда-нибудь ты вознесешь Господу хвалу за то, что он не спасал тебе эту великолепную женщину, за то, что она стала твоей женой. Помолчав, Исаак подавленно посмотрел на Жанна. «Она необычайный человек, и раз уж ты вожделеешь ее тело из-за ее красоты, ты должен заслужить ее уважение, а это, возможно, не благодаря твоему искусству кузнеца, а только в том случае, если ты сможешь укротить свою гордыню и признаешь ее дар». Исаак сидел как громом пораженный. Но когда он хотел с возмущением опровергнуть то, что он пылает страстью к Элен, Жан уже встал и ушел. На следующее утро Исаак пришел в кузницу последним, чтобы не сердить Элен. Он не хотел, чтобы она подумала, будто он хочет занять место мастера. Он всю ночь думал над словами Жана и решил не бросать Элен вызов. Жан как раз разводила огонь в горне. Элен планировала работу на день, а Петр смазывал маслом инструменты. «Это всего лишь болтовня. Он не придет. Наверное, его желание работать снова улетучилось», сказала Элен, так как Исаака действительно не было.